Вечером рабы собрали все ковры и занесли в дом, сложили в углу одной комнаты, куда указал сопровождавший их Викиль Али. То ли благодаря хорошему дню, то ли по другим каким причинам Викиль был настроен благодушно, смеялся и шутил с рабами, и Михаил осмелся спросить Али, нельзя ли ему переговорить с господином. Он еще надеялся, что Бабиджабек возвратит Евангелие. Викиль напыжился, вздернул подбородок и ответил, что у хозяина нет времени выслушивать его раба. А если он хочет что-либо узнать, пусть спрашивает его Али. Он на той существует, чтобы удовлетворять просьбы слуг и рабов. Михаил решил схитрить и сказал, что ему хотелось бы знать, не поступили ли какие-нибудь вести из Москвы. Викиль заохал точно от зубной боли, закачал своей длинной головой в чалме не отвезти, ничего нет. Не хотят тебя выкупать. Беку убытки, большие убытки. А ты этого не ценишь. Михаил сделал вид, что огорчен словами Викиля и покинул помещение следом за Васей и Терехой, не прекращая гадать, каким способом возвратить книгу. Эта мысль так глубоко запала в голову, что он иногда подумывал дерзко, уж не забраться ли в покое и не выкрасть ли Евангелие. Он давно считал себя обязанным вызволить во что бы то ни стало святое Слово Божье, да не знал, где оно хранится. При уборке помещений ему приходилось бывать почти во всем господском доме. Он знал, какое в нем хранится имущество и даже дорогие вещи. Но ему ни разу не случалось заходить в покои самого Бапиджи. У резных высоких деревянных дверей рабов всегда останавливал Али. Уборкой в покоях господина занимались женщины. Только им было позволено выметать ссор, обмахивать пыль со стен... Только они носили ему чаши с вареным мясом или пиалы с питьем. Однажды Михаилу выпал случай заглянуть из-за высокие заветные двери. Слуга Ахмед приказал ему отнести резную низкую скамеющку из черного дерева, а куда нести не сказал, вот и направился Михаил со своей ношей прямо в господские покои. Он оказался в полумраке и тишине. Слабый свет проступал через одно маленькое оконце, однако, приглядевшись, он ясно все различил. Перед ним всего в трех шагах располагался дверной проем, ведущий в соседний покой, завешанный плотным пологом. Вдоль стен стояли какие-то сосуды с длинными узкими горлами, в нишах серебряная посуда, а в углу горкой лежало несколько книг. Как только Михаил увидел книги, сердце его трепетно забилось, а все тело стало сотрясать нервная дрожь. Он метнулся к углу, схватил первую попавшуюся книгу и чуть не закричал от радости. Это оказалось Евангелие его, Евангелие. Едва он собрался сунуть его под рубашку, за веревку штанов, как услышал осторожный шорох. Он положил книгу на прежнее место и одним прыжком возвратился к скамейке, Занавески на дверях приподнялись, и через порог переступил Викиль Али. Увидев постороннего, Викиль испугался и спрятал что-то на груди, под халат. Но, разобрав, что перед ним всего-навсего раб, впал в бешенство и с кулаками набросился на Михаила. «Чего хотел?» «Скамью принес», — говорил Михаил, стараясь уклониться от кулаков Викиля Али схватил Михаила за ухо и повел к выходу, злобно бронясь. «Господин!» — взывал Михаил, пытаясь освободиться. «Отдай книгу, зачем она вам?» «Ах ты, шакал, украсть хотел! Так получай же!» На шум явился Бабиджа Бек. Но Али уже успел вытолкать Михаила во двор, пнув при этом ногой. «Пшел вон презренный раб!» Бабиджа Бек молча покачал головой и вжидающий уставился на Али. А тот, подобострастно улыбаясь и кланяясь, доложил, просил книгу. «Книгу — Книгу? — удивился Бабиджа. — Да, господин, какую-то книгу. Дерзость этого русского еще больше удивила Бабиджу. Он покачал головой и вернулся в свой покой в раздумье, сев на ковер, Бек пододвинул светильник поближе к подставке из черного дерева, на которой лежала раскрытая толстая книга.